сопоставлял, прикидывал, вбирал информацию, без и вне которой ни одна акция не приносит желаемых результатов. Штирлис был убежден, что лишь компетентность человека, доскональное знание предмета, абсолютная незашоренность, умение настроить себя на противоположную точку зрения – могут создать благоприятные условия для рождения информации. Когда полученные сведения закладываются в пустоту, когда человек бездумно слушает то, что говорит объект, попавший в сферу интереса, когда он не умеет задать вопросы, которые бы заинтересовали того, с кем необходимо встретиться, считаю что беседа проведена впустую зряшная трата времени. А лишь в том случае, когда дело вступает содержательный человек, личность, представляющая общественную позицию, можно надеяться, что он справится с возложенной на него задачей, поймет главное и отсечет второстепенное. Орех ценен ядром, а не скорлупой. С Хосе Оренье, милым седовласым профессором, Штирлиц уютно располагался в патио под вечер после обязательного визита на центральную почту к оконцу получения корреспонденции до востребования. Ромен молчал. Штирлиц отгонял от себя ночные мысли о самом плохом. «Американская обстоятельность хочет сделать максимум,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 А кто же определяет ситуацию? Я бы внес в ваш вопрос корректировку. Если позволите, Че. никто а что? Во-первых, победа союзников. Во-вторых, связанный с ними взлет левой тенденции, ибо большевизм был главной антинацистской силой. Это истина в последней инстанции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 свершившимся на земле событием. Без церкви и вне ее мы невозможны. Это наша история. Но церковь ныне не в силах, точнее даже не вправе вести пастырей. Она растеряла авторитет, наработанный Ватиканом, практикой девятнадцатого века. «Интересно», — откликнулся Штилиц, — Первая и вторая позиции являют собой констатацию факта, а в двух последних — сокрытые рецепты действия. Дон Хосе кивнул. «Вот именно! Вы думаете на шаг вперед, Че? Это подстегивает меня. Люблю гонки на прямой Зайдите в любую церковь города. Все так же величаво, как и раньше, так же торжественно и выспринно».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 Отчего, вместе с французской монархией, не рухнул Ватикан? Ведь он же поддерживал совершенно дряхлевшие рутинное то, что изжило само себя. Потому-то парижане и стали носить по улицам чучела повешенных священников. Разве такое было когда-либо мыслимо? Экономическое развитие общества вошло в противоречие С известной идеей Христа священники, коррумпированные феодальной властью, забыли, что Библия многотолкуема. Они подгребали ее под себя, обратили ее на пользу «своего личного удобства».